Эпилог Побитый фургон, дребезжа помятым бампером, лишённый решетки радиатора и одной фары, медленно катился по окружной трассе. Александр уже рассказал своим спутникам о том, что случилось, и троица в угрюмом молчании продолжала свой путь. «Так напиться хочется, прям сил нет». Выдавил из себя дед Василий, осторожно ощупывая расцарапанное лицо. Когда его выбросило из здания, его тело вместе с остальными проскользило несколько метров по пыли и бетонной крошке. «Давайте сюда!» Антон тоже был не в настроении что-то делать и согласился со стариком, свернув к придорожному бару. Таверна «Пьяная елочка» была сложена из крепких сосновых бревен и имела просторный, но совершенно пустой зал. Компания, выбравшись из автомобиля, грустно смотрела сквозь окна. «У нас есть деньги?» – спросил Антон. Старик скинул с себя бронежилет, похлопал по карманам и вытащил пачку пятисоток. «Наемники вообще богатые люди. Пусть они и заплатят за все». Сказал дед Василий и первым зашел внутрь. Женщина за стойкой неодобрительно смотрела на пеструю компанию из старика в камуфляже, почти такого же молодого парня и молодого мужчину в кедах и потертых джинсах. В таком сейчас уже не ходят. «Нам что-нибудь мясного перекусить и чего-нибудь крепкого!» Чернов положил первую купюру на стол. Женщина оказалась смекалистой. Есть отличное отбивное из свинины. Две порции. Пить, радость или горе? Горе, — угрюмо отозвался Антон. Сейчас все будет. Через пять минут бутылка охлажденного коньяка стояла у них на столе вместе с тремя стопками. — Что дальше будем делать? — спросил старик после того, как они выпили, не чокаясь. — Без понятия, — признался Александр. «Я совершенно без сил, пуст. Когда немного соберусь, подумаем, в какую сторону нам двигаться. Поверить не могу, что Лёшка на такое решился», — покачал головой Василий. «Я же его не так воспитывал, совершенно не так. Сила меняет людей, как власть, как деньги, только ещё сильнее и быстрее». После второго разлива содержимое бутылки уполовинилось. «Давно я не пил», — грустно выдал Александр. «Последний раз это было в начале прошлого века». Он посмотрел на таверну через донышко стопки. Скрипнула входная дверь, и внутрь вошла высокая женщина с черными волосами, что чуть вились, спадая на плечи. Она была одета строго и явно не так, как обычно одеваются посетители подобных заведений. Прямой нос и четко очерченные губы были такими же, как и много лет назад, когда дед Василий в последний раз видел жену своего сына. Черноволосая заметила компанию за столом и бесцеремонно подсела к ним. «Я ищу своего сына», – без обиняков сказала она. И вы должны мне помочь, иначе всему миру конец. Конец книги. Продолжение следует.